вы добивались согласия Левина на осуществление этих террористических актов, бывший нарком внутренних дел ответил, во всяком случае не такими, какими он здесь рассказывал. Когда же дело дошло до убийства Кирова, между Ягодой и Вышинским произошел следующий странный диалог. Ягода. Я дал распоряжение. Вышинский кому? Ягода. В Ленинград? Запорожцу? Это было немного не так. Вышинский. Об этом будем после говорить. Сейчас мне нужно выяснить участие Рыкова и Бухарина в этом злодействии. Ягода. Я дал распоряжение Запорожцу, когда был задержан Николаев. «Вышинский, первый раз?» «Ягода, да». «Запорожец пришел и доложил мне, что задержан человек». «Вышинский, у которого в портфеле Ягода были револьвер и дневник, и он его освободил». «Вышинский, а вы это одобрили?» «Ягода, я принял это к сведению». «Вышинский, а вы дали потом указание не чинить препятствий к тому, чтобы Сергей Миронович Киров был убит?» Ягода, да, дал? Не так, Вышинский. В несколько иной редакции Ягода. Это не так, но это не важно. В поисках подходящего метода Запорожец в Ленинграде натолкнулся в делах местного НКВД на рапорт о Николаеве. Разочарованным и озлобленным молодом коммунисте. Согласно рапорту, Николаев сказал своему другу, что в знак протеста намеревался убить какого-нибудь видного партийного работника. Друг донес на Николаева. Через этого доносчика Запорожец вступил в контакт с Николаевым и сделал так, что Николаева снабдили револьвером. И, наконец, Запорожец через все того же друга-доносчика убедил Николаева, что в качестве жертвы надо выбрать именно Кирова. Согласно одному свидетельству, револьвер был украден у соседа Запорожца, бывшего члена ЦК Авдеева, принадлежавшего к Зиновьевской группе. Но если так, то этот пункт выглядит совершенно нерасследованным, хотя вскоре после убийства украденный револьвер был поставлен Авдееву в вину в связи с так называемыми ошибками общества старых большевиков. Следующая задача запорожца было дать убийце доступ к Кирову, которого строго охраняли. Но, как часто случается в жизни, план осуществлялся не гладко. Револьвер Николаеву передали. Психологическую подготовку убийцы провели. Но попытки Николаева проникнуть в Смольный сперва не удавались. Он дважды был задержан чекистами. Теперь об этом рассказано около Смольного. В первый раз по словам Хрущева, на 20-м съезде партии за полтора месяца до убийства, то есть примерно через две недели после возвращения Кирова из Казахстана, причем Николаева даже не обыскали. Во второй раз, всего за несколько дней до убийства, Николаев проник до наружной охраны Смольного. После этого охранник нашел у него револьвер и маршрут Кирова по показаниям Ягоды на суде 38 года или записную книжку и револьвер по показаниям секретаря Ягоды Буланова на том же процессе. Так или иначе, у него было обнаружено оружие, но по чьим-то указаниям оба раза он освобождался. Тот факт, что Николаев все же предпринял третью и на сей раз успешную попытку,